Вечером Громова вызвали к коменданту станции. Невысокий, плотный человек с холодным взглядом предложил ему садиться и без предисловия поинтересовался. «Ну, и что делать будем?» «В смысле?» — не понял Игорь. «А в том смысле», — сказал человек, с интересом его разглядывая, «что странная у вас компания». Он заглянул в лежащие перед ним бумаги. «Предположим, про вас...» Я ничего сказать не могу пока. А вот Кондрашова Марина Степановна, она же Манька Черная, она же Машка-гадалка и так далее, моя старая знакомая, в прошлом году уже была депортирована с Ганзы за попрошайничество и по подозрению в воровстве. Игорь не очень удивился. Он ожидал чего-то подобного. Элли постаралась, подумал он. Да и человек, называющий себя профессором, Уже появлялся здесь, хоть и под другим именем. Бродяга, бомж, тунеядец, неспособный к полезной для общества деятельности. Знаете, я всегда считал, что излишнее образование до добра не доводит. Человек, несомненно, много знающий, но ни на что не пригодный, одна смута от него. В общем, короче, я не хочу, чтобы эти люди оставались на вверенной мне станции. «Предлагаю им завтра с утра убраться добровольно, иначе их выставят силой». «Но наши пропускать действительно еще неделю», начал Игорь. «Это меня не интересует», — отрезал начальник. Игорь задумался. Ему показалось, что попробовать откупиться бесполезно, но в словах начальника была некая лазейка. «Вы сказали, предлагаете им, а я...» «Могу остаться?» «Приятно разговаривать с умным человеком», — сказал начальник. Его глаза ощупывали Громова. «Не знаю пока, откуда вы взялись. Но если дурака валять не будете, то какое мне дело до вашего темного прошлого? В вас чувствуется военная выправка. Сильные люди, умеющие владеть оружием, нужны всегда. В охрану, например». «Если хорошо проявите себя во время испытательного срока, жаловаться на жизнь вам не придется. А девочка – сестра ваша, я так понял. Надеюсь, она еще не успела испортиться в такой компании. Она может остаться при вас. Но женщина и старик должны уйти». Человек побарабанил пальцами по столу и спросил. «И вашим первым заданием, как кандидата на получение ганзейского гражданства – «Будет попытаться убедить их сделать это добровольно». но как, согласны?» «Мне нужно время подумать», — сказал Игорь. «Конечно-конечно», — согласился начальник. «Даю вам время на размышления до завтрашнего утра. Ну ладно, даже до завтрашнего вечера. Я сегодня добрый. Надеюсь, за день ваши бродяги не успеют ничего натворить. Впрочем, за ними будут приглядывать. Видите, сколько мне с вами хлопот». «Но буду ждать вашего решения. Надеюсь, проявите благоразумие. Но завтра вечером ваши спутники, если не уйдут до тех пор сами, будут депортированы принудительно. Говоря проще, их вышвырнут со станции вон. Вы сами же вольны остаться или уходить с ними. Подумайте о моих словах и передайте. Этим». Когда Игорь вернулся к этим, Марина вопросительно взглянула на него. Словно догадывалась, о чем шел разговор. Профессор тоже был невесел. Но Громов пока ничего говорить им не стал. Ему хотелось для начала разобраться в своих мыслях и желаниях. Он очень много успел пережить за последние месяцы. Он давно уже перестал ощущать себя разведчиком на службе красной линии. С этим было покончено. Сейчас он, наконец, добрался до Ганзы. Все получилось, как он хотел, и даже лучше. Повезло в кои-то веки. Ему и работу прямо с ходу предложили. С пустячным, в сущности, условием отделаться по-хорошему от бродяг. Он ведь и сам еще недавно хотел того же. Нечего сомневаться, что его служба на Ганзе будет неплохо оплачиваться. Он сможет позволить себе все, чего душа пожелает. Ну или почти все. Будет сытый пьян, если захочет, будет иметь красивых девчонок, дури с под полы. Но так будет только до тех пор, пока с ним что-нибудь не случится. Если он станет немощным инвалидом, ему разве что кусок хлеба дадут из милости. А вообще-то девочки за мной так бегали, подумал Игорь не без гордости. Так что на это и тратиться особенно не придется. Можно найти себе тут постоянную девушку семьей обзавестись. Почему-то при мысли об этом у него скулы свело от скуки. Рассматривать Элю в качестве возможной подруги ему и в голову не приходило, несмотря на ее авансы. Игоря отталкивали ее странные садистские наклонности. И пусть сейчас она откровенно вешалась ему на шею, Громов был уверен, случись с ним беда, Эля мигом его бросит. Причем постарается сдать с выгодой для себя. «А я ведь в любой момент могу выйти из строя после тех побоев», – подумал Игорь. «Глядя на меня, можно подумать, что я крепкий и сильный. Никто ведь не знает, как меня отделали в рейхе. Если что-нибудь серьезное повредили внутри, то и не поймешь, от чего умер». «Стоп! Но меня вынуждают отказаться от единственных людей, которым есть до меня хоть какое-то дело. Просто так, без какой-либо выгоды для себя. Допустим, Марина Лгунья. И, возможно, даже воровка. Думаю, если она что-нибудь истощила, то только чтобы прокормить себя и Женьку. И вряд ли стоит ее строго осуждать за это. Но она выхаживала меня, когда я был полутрупом. Без какой-то выгоды. Теперь я понимаю это. Наверное, это называется... Из сострадания. Сама голодная делилась со мной жалкими крохами еды. И если я заболею опять, она меня не бросит. Она будет заботиться обо мне снова. А Женя? Если сейчас их с профессором выгонят, а я останусь здесь, девочка со мной не останется. А мне так хотелось бы, чтобы она стала больше похожа на обычного ребенка. Чтоб улыбалась хоть иногда, чтобы доверяла мне. Чтоб я не видел этого постоянного ужаса в ее глазах. Ее, наверное, сильно обидели. А мне почему-то не безразлично, что с ней будет. Я хотел бы с ней подружиться. Игорь сам удивился, как мысли у него перескочили уже на другое. Следовало сначала все же определиться с решением. А сложные отношения с Женей могли подождать. Так, подумал он. «Если их отсюда гонят, а я расставаться с ними не хочу, тогда надо нам всем вместе куда-нибудь с Ганзы уходить. Вот только куда?» «Вольный город тушина вдруг вспомнилось ему. «Про это место говорил Саид. И еще от кого-то он о нем слышал. Ах да, та хорошенькая анархистка, крыся, тоже упоминала Тушино. А что, возможно, это выход?» Там их никто не знает. Там они могли бы жить спокойно. Кажется, крыся рассказывала, что там нет таких строгих порядков, как на Ганзе. На окраинах всегда как-то полегче. Там проще затеряться от внимательных глаз. А для Громова это очень даже актуально. Его будут искать фашисты, и красные тоже будут искать, когда узнают, что он уцелел. А они наверняка узнают. Уж Элли постарается». Как только поймет, что ей тут ничего не обломится, тут же сдаст и тем, и другим. Поэтому Полис тоже отпадает, — облегченно подумал Игорь, как бы оправдываясь перед самим собой. Там, скорее всего, тоже полно шпионов. Он стал прикидывать, как им добраться до Тушинской. Сначала по кольцу до Краснопресненской на Дрезине, а оттуда через Баррикадную и улицу 1905 года. «Может быть, там он своими глазами увидит Нюту, победительницу зверя. Интересно ведь, столько слышал о ней. Ну, а дальше узнают дорогу. Говорят, там народ какой-то приспособился обходить по поверхности заваленные туннели к Полежаевской». «Вот и ладно», — подумал он. «Завтра обрадую своим решением ганзейского начальника, а сейчас самое время поговорить с Мариной». Женщина отлучилась, — И сейчас как раз возвращалась с тремя дымящимися кружками чая в руках. Чай здесь был какой-то особенно вкусный. Его все еще поставляли с ВДНХ, несмотря на тревожную обстановку. Но цены на него постоянно взвинчивали, распуская слухи, что ВДНХ не сегодня-завтра падет под натиском черных, и тогда достать чудной заварки будет уже неоткуда. Марина вручила одну кружку Громову, другую профессору. Я говорил сегодня с начальником станции, начал Игорь. Марина кивнула. Он, оказывается, помнит вас с профессором. Сказал, чтобы завтра же вы оба выметались отсюда. Марина молча глядела на него. Невозможно было понять, о чем она думает. Потом женщина кивнула. Что ж, собираться недолго. Куда, думаешь, идти? Спросил Игорь. «Где-нибудь приткнемся», — беспечно ответила Марина. «Нам не привыкать. Оставишь нам немного патронов на первое время». «А разве я говорил, что остаюсь?» — притворно удивился Игорь. Марина уставилась на него. Затем шутливо толкнула в бок едва не расплескав кипяток в кружке. Громов притворно сморщился, охнул, и они рассмеялись. «Что, все еще болит?» — спросила она. И чуть погодя... Заглядывая в глаза, ты правда уверен, что хочешь уйти с нами? Тебя-то, наверное, не станут отсюда гнать. Это только мы тебе мешаем тут устроиться. Вы мне не мешаете, заспорил Игорь. И что-то меня не тянет тут устраиваться. При ближайшем рассмотрении мне здесь далеко не все понравилось. Поэтому у меня конкретное предложение. Как насчет того, чтобы отправиться в вольный город тушина Это далеко, вздохнула Марина. Ну, можно, наверное, дойти. Почему бы и нет? Она задумалась. Потом снова поглядела на него. Но ты точно уверен? Ну, конечно, стараясь казаться беспечным, ответил он. А то кто же мне еще будет так интересно рассказывать про изумрудный город? Марина прыснула и снова толкнула его в бок. Ну, тогда замет она, подытожил Игорь. «Завтра с утра над резину и покатим с ветерком». Он понимал, что трудностей впереди будет еще много. Но главное, самое трудное решение было принято. «Надо Жене сказать. Думаю, она обрадуется. на дрезине прокатится, в станции новые посмотрит. Кстати, где она?» У Марины сползла с лица улыбка. «Когда я уходила за чаем...» Она была здесь. Наверное, отошла куда-нибудь, предположил Игорь, хотя его кольнуло нехорошее предчувствие. Он постарался не давать воли дурным мыслям. Ну, что может случиться с девочкой здесь, на хорошо охраняемой станции? «Все что угодно, и ты прекрасно это знаешь», ответил внутренний голос. Они обошли всю станцию, рассматривая людей, пытаясь заглядывать в палатки. Женей нигде не было если только ее не удерживали где-нибудь силой в укромном уголке. Девочка бесследно пропала.